Глава 12. Семеры казлят на идеологическом фронте. Новые преследования не заставили себя ждать. На этот раз несчастье непосредственно выросло из моих трудов праведных, так как денег нам по-прежнему не хватало, а сейчас приходилось высылать регулярно Васе. Да я не отказывалась ни от каких частных уроков. И хотя меня несколько смутило, что семья на этот раз предложившая мне уроки была уж очень высокопоставленный, но я все-таки согласилась. Это был, так сказать, второй по зажиточности в чиновном мире дом Колымы. Мне предложили урок в семье начальника политуправления Дальстроя Шевченко. Жена этого начальника, красивая женщина с довольно интеллигентным лицом, увидела меня в нашем детском саду. Она ходила к нам как член женсовета. Ей понравились музыкальные занятия, Особенно драматизация сказок. Мы играли волка и семерых козлят. Самого шустрого и сообразительного седьмого козлика играл Эдик Климов. Смотреть его сбегались все няни из группы и поварихи из кухни. Очаровал он и знатную даму. В перерыве она сделала мне предложение репетировать ее сына по-русскому, сообщив с горечью, что ее четырнадцатилетний мальчик интересуется только футболом. Я уже слышала кое-что об этой даме от обслуживавших ее бывших заключенных. Говорили, что она резко отличается от других начальственных супруг, читает книги, интересуется музыкой, а главное, проявляет необъяснимый интерес к своему обслуживающему персоналу, человеческий интерес. Художница Шухаева рассказывала мне, что эта дама не только рассматривает у нее в дамском ателье новые выкройки, но и задает ей довольно осмысленные вопросы о живописи, о прошлой жизни Шухаевой в Париже. Свою маникюршу, известную у нас на Эльгене под именем Крошка Альма, веселую и неунывающую толстуху-латышку, она, иронически улыбаясь, спросила, как эта Альма при такой своей комплекции умудрилась стать диверсанткой. По своей прачке Ане Мураловой она сразу сказала, что знала ее мужа, расстрелянного в тридцать седьмом году бывшего начальника московского военного округа. Похоже было, что огненное дыхание тридцать седьмого года, если и не опалило ее, то пронеслось где-то поблизости, заставив вздрогнуть. Я стала три раза в неделю подниматься на третий этаж правительственного дома, проходила мимо двух охранников по одному на каждом этаже, предъявляя им записку моей нанимательницы. Прошу пропустить учительницу. С учеником мне приходилось трудно. Это был законченный оболтус, цинично ухмылявшийся в ответ на мои опасения, не рискует ли он остаться на второй год в том же классе. Он щурил свои красивые, как у матери, глаза, и босил это было бы опаснее для учителей, чем для меня. Не хватает им того, чтобы сын Шевченко стал у них второгодником. Невыносимый ребенок, вздыхала мать. «Оставьте его, пойдемте кофе пить». Она явно хотела сделать меня своей компаньонкой. Но я уклонялась, твердо помня золотое правило о барской любви, которой надо опасаться, пуще всех печали. Но даже мои краткие ответы на ее расспросы о судьбе моей семьи, о моем вторичном аресте, о суде, о тюрьме и лагере, вызывали у нее на глазах слезы. Хозяина я изредка встречала в коридоре. Он вежливо кланялся и скрывался за дверью своего кабинета. В его внешности тоже была какая-то несовместимость с калымскими стандартами. Это было лицо интеллигентного человека. Не вдруг однажды ко мне в детский сад явилась горничная Шевченко с конвертом. В нем лежали деньги за проведенные уроки. Хозяйка велела вам передать, что пока больше ходить не надо, мальчик заболел. Она направилась было к двери, потом вернулась, отозвала меня в сторону и зашептала, переходя на «ты». «Скажу-ка я тебе правду, только ты меня не выдавай. Сама-то я тоже бывшая ЗК. Чего ж буду своим людям врать? Мальчишка здоровеоханек, что твой бугай». Но у хозяина вышел скандал с начальником Дальстроя. И тот говорит ему, что, мол, ваша жена окружила себя заключенными, дескать, и портниха, и прачка, и прислуга, и маникюша, и даже учительница." Все кондрики, а учительница тогда же тюрзак. Это, мол, неспроста. Так что и я, наверное, на этом месте последние дни доживаю. Хоть бы тебя отсюда с детсада-то не сняли, а? В общем, имей в виду. Я давно слышала, что между начальником Дальстроя Митраковым, сменившим уволенного в отставку Никишова, и начальником политуправления Шевченко, не лады. Не знаю, было ли там что-нибудь принципиальное или просто шла борьба за власть в пределах дальней планеты. Известно ли что вражда между двумя первыми людьми Колымы дошла до такой остроты, что Митраков начал подбирать ключи под Шевченко. Пристрастие его жены к знакомствам с бывшими заключенными было очень удобным ключом. И скоро до меня в нескольких вариантах донеслась весть, что я стала темой обсуждения магаданского партийного актива, что... Упоминалась моя фамилия с эпитетом «известная террористка». Митраков якобы сказал примерно так. «Вот мы вас, товарищ Шевченко, охраняем от возможных покушений со стороны контрреволюционных элементов, которыми кишит наш край. У вас на лестнице постоянная охрана. А вы пригласили известную террористку такую-то в качестве учительницы к своему сыну, да и вообще в окружении вашей жены». Сплошные шпионы, диверсанты-вредители. Судьба моя была решена. Я стал тем самым холопом, у которого чуб болит, когда дерут паны. Меня сняли с работы. Без всякого объяснения причин взволнованно обобщала мне моя заведующая, не разбегавшая в отдел кадров, пытаясь отстоять меня. Умоляла хоть неделю-две подождать, чтобы хоть утренник провести. Ни в какую, что стряслось, может, вы сами знаете? Я знала, но ну что толку было рассказывать об этом заведующий? Как без рук остаемся? Продолжала сокрушаться она, и главное после такого успеха. Под успехом она имела в виду наше недавнее выступление по радио системе же с семерыми козлятами в программе для малышей. Меня всегда и умиляло, и обескураживало это трогательное непонимание оригинальной закономерности нашего бытия, которое проявлялось у простых бесхитростных людей. Наша заведующая работала здесь, в самом эпицентре землетрясения, уже несколько лет, но все равно ей было недоступно. а логичная связь между успехами бывшего заключенного в работе и снятием его с этой самой работы. Я-то, конечно, все понимала. И наученная горьким опытом, очень убедительно просила работников радио, ведших программу, «Не называть моего имени». Они не назвали его. Сказали так. Вы слушали радиоспектакль для малышей «Волк и семеро козлят» в исполнении воспитанников старшей группы Магаданского детского сада номер 3. Текст выступления составлен музыкальным работником этого сада. Но такое прозрачное инкогнито не спасло положение. Наоборот, даже подлило масла в огонь. В доклад Митракова, сделанный на Партактиве, происшествие с семью козлятами вошло в такую редакцию. Благодаря политической беспечности работников радио, а также тех, кто руководит ими, слегка замаскированный классовый враг, отбывший срок за террористическую деятельность, получил трибуну. Это не первый случай, когда при попустительстве соответствующих организаций Врагам удается пролезть на идеологический фронт. Вот на такую головокружительную принципиальную высоту были подняты бедные семеро козлят. Я была в отчаянии. Это происшествие потрясло меня, пожалуй, не меньше, чем недавний второй арест. Напрасно Антон со своим безудержным оптимизмом убеждал меня, что все не так плохо. Вот если бы это случилось, когда он еще был в лагере, Это действительно поставило бы нас в очень тяжелое положение. А сейчас что же? Ведь он получает свою зарплату в больнице, из голода мы не попадем. Меня мало утешало это рассуждение. Дело было не только в деньгах. Угнетала мысль, что ты полностью бесправно, что тебя швыряют как вещь, что надежды хотя бы на относительную самостоятельность твоих поступков, сравнительность тюрьмой и лагерем, иллюзорны. Вот захотели одним движением, вышвыривая тебя из этого коллектива детей, где ты совсем сроднилась за четыре года работы, где каждый ребенок для тебя кусок твоей жизни». «Они, конечно, обо всем догадались. Наши многоопытные зэковские дети. Ни на минуту не поверили в официальное объяснение. Заболела». Я приходила туда потихоньку, чтобы подписать обходной лист, стараясь не встретиться с ребятами. Но они ловили меня... Обхватывали за колени, ревмя, ревели, приговаривая: "Евгеньичку, Семеночку опять на этап". Они не просили меня остаться, отлично знали, что не от меня зависит. Но только Эдик страстно на мне в ухо, что уже недолго осталось потерпеть, скоро он вырастет, уже через месяц пойдет в школу, а тогда отомстит всем, кто меня обижает. Пытка усугублялась еще и бегать с этим несчастным обходным листком. Приходилось отвечать на разборы. Сочувствие, и предположения. Ну вот, наконец, настал день, когда я проводила Антона на работу, Тоню в детский сад, а сама вернулась в каморку, отделённую от кухни фанеркой, и беспощадно осознала, что мне некуда больше торопиться, не надо больше выдумывать новые зрелища для ребят, писать постылые планы и отчёты, разучивать новые марши и песни. Одним словом, впервые с 14-летнего возраста, если не считать тюрьмы. Я была безработная, иждивенка. Существование мое облиняло до полной серости. Не было даже сил, чтобы отправиться на поиски другой работы. Чтобы вывести меня из этого отупения, Антон сотворил невозможно. Это было поистине чудо. Он купил мне пианино. Самое настоящее пианино марки «Красный Октябрь», сверкавшее черным лаком и позолотой педалей. Когда его подвезли на грузовике к нашему бараку, все население двух этажей, человек сто, выспало на улицу. В те времена, в 1951 году, в Магадане вообще было считанное количество инструментов, тем более в частном владении. Нечего и говорить, что в нашем Гарлеме появление пианино восприняли как феномен другой солнечной системы. Спасая меня от неожиданного горя, Антон проявлял удивительную настойчивость. Использовал все связи своих вольных пациентов, залез в долги на три года. Зато теперь, возвращаясь с работы, он останавливался в дверях с счастливой улыбкой несколько минут любовался черным сиянием пианино, прислоняясь к той самой перегородке, из-за которой круглые сутки шел чат и крикливая ругань. И инструмент вроде бы улыбался ему в ответ своими нежно-кремовыми клавишами. Они казались видением другого мира, рядом с топчаном, табуретками, ватными подушками в серых лагерных наволочках с завязками. Иногда Антон и сам подсаживался к пианино и брал медленные аккорды, напоминавшие орган или физгармонию. Если сама покупка пианино была чудом, то почти таким же чудом было и то, что его Удалось установить все на тех же восьми метрах, где мы жили втроем, и где кроме спальных мест, табуреток и стола накопилось уже множество книжных полок. Антон нашел мне несколько частных уроков. Это давало кое-какой заработок, но не выводило из ощущения отверженности, выброшенности из жизни. Только сейчас, потеряв работу, я поняла до конца, какое это было счастье каждый день на несколько часов забывать о том, что ты прокаженная. Это давал мне детский сад, где я была нужна целому коллективу, где со мной считались, меня любили, ждали моего прихода. А теперь было что-то бесконечно унизительное в том, что надо приходить в эти ломящиеся от изобилия благ квартиры, старательно вытирать ноги прежде чем ступишь на неумеренно лоснящийся паркет, толковать с хозяйками об успехах их обожаемых чадушек. А хозяйки эти нисколько не походили на жену Шевченко. Они каждым жестом и словом подчеркивали, что осчастливили меня, давая заработать на хлеб. На сером фоне такого существования выделялись, к тому же, еще две черным-чернущие даты — первое и пятнадцатое число каждого месяца. В эти числа происходила так называемая отметка, то есть Мне надо было идти на регистрацию в комендатуру МГБ. Она помещалась в небольшом домишке на площади между Белым домом МГБ и Красным домом МВД. Уже с раннего утра ссыльно поселенцы выстраивались в длинную очередь, заполняя узенький коридорчик, насыщая его тревожными перешептываниями, нервными покашливаниями, клубами табачного дыма. Процедура отметки была, казалось бы, несложна. штамп с датой на нашем волчьем билете, заменяющем паспорт, и птичка в личной карточке, хранящейся в ящике на столе коменданта. Но ведь алфавитный порядок, в котором переводили бывших заключенных на поселение, далеко еще не был исчерпан. Все прибывали и прибывали новые сильнопоселенцы. И коменданты путались в карточках, подолгу разыскивая их, иногда не находили, приказывали прийти еще и завтра. В общем, простаивать в коридоре у ободранной двери приходилось иногда очень долго. Уже за два-три дня до первого или пятнадцатого я начинала ощущать невыносимую тяжесть от предвкушения близкого свидания с заветным учреждением. Рассудительные самоуговоры, дескать, пустая формальность, Не помогали. Еще меньше помогали Уговор Антона. Не очень-то искренний, потому что сквозь его оптимистические речи, основанные на теории меньшего зла, то и дело прорывалась тревога. Дело в том, что после каждого отметочного дня с кем-нибудь что-нибудь да случалось. Кого-то отправляли из Магадана в тайгу. Кого-то переспрашивали, где он работает, и через несколько дней снимали с работы. А некоторым просто говорили, пройдемте, и уводили в задний дворы рекомендатуры, а оттуда неизвестно куда. И тогда всех охватывал снова тот великий страх, тот невытравимый из нашего сознания ужас, который всем был так хорошо знаком по Бутыркам, по Лефортову, по Ярославке, по дому Васькова. Все начинали убеждать друг друга, что ни о каких расстрелах не может быть речи. Но, Тем не менее, в висках стучало под ложечкой перекатывалась отвратительная тошнота, а все люди вокруг становились как бы бесплотными и крутились перед глазами, как китайские тени. Были ли мы трусами, навряд ли, просто срабатывала нервная память. Те, кто не прошел через все наши круги, не понимают этого. Мне сейчас 20 с лишним лет спустя после посещение магаданской комендатуры, раздражает, когда я слышу привычные реплики вольняшек. «Вам-то чего бояться? Вы-то ведь уж и не такое испытали». Вот именно. Мы испытали. Вы представляете себе это чисто умозрительно. А мы знаем. И вот дважды в месяц мы толпились в этом душном коридорчике, охваченные общей живой болью, сроднившиеся одинаковыми ранами. Каждый, кто уже выходит от коменданта, придерживая за собой скрипучую дверь и бережно складывая свой вид на жительство, — это счастливчик. Ему уже пришлёпнули штамп, делающий его вольноотпущенником на целых 13 дней. Каждый, кто только ещё входит в эту дверь, суетливо развертывая на ходу свою бумагу, — это пловец, прыгающий в неизведанную пучину. Голова у него втянута в плечи, готовая к принятию очередного удара. Каждые первое и пятнадцатое мы с Антоном прощаемся, как навсегда. Он очень страдает от того, что ему не надо отмечаться. Вину передо мной чувствует за то, что мне хуже. Хотелось бы ему проводить меня до комендатуры, но он должен вовремя быть на работе, повесить номерок. Он только доводит меня до порога нашего барака и говорит, ты прости меня, Женюш, если я тебя когда-нибудь обидел, а я, ты меня тоже, Тоню смотри, не оставь. После того, как штамп отметки уже в кармане и ничего, слава богу, не случилось, я спешу откуда-нибудь позвонить ему в больницу. Все в порядке, иду домой. И так каждая первая и каждая пятнадцатая. В начале 52-го года нам удалось переменить квартиру. Взамен своей восьмиметровой клетушки мы получили теперь целых 15 метров в одном из новых бараков поселка Нагаево. Здесь неподалеку была бухта, веяла морским воздухом. Бараки еще не были так загажены, как в нашем старом сан сангородке. Население здесь было смешанное. Основная масса бывших заключенных, ссыльно поселенцев с семьями, разводнялась вольняшками из тех, кто победнее, кто недавно прибыл с материка и еще не имел процентных надбавок. Радость наша была отравлена тем, что она вытекала из чужой беды. В нашей новой комнате только что скончался от инфаркта талантливый, сильный художник Исаак Шерман. Его жена Марина, с которой они прошли вместе весь путь, не хотела, не могла ни минуты оставаться в доме, где все напоминало мужа. Она согласилась на нашу кануру, торопила нас с обменом и была благодарна Антону за то, что он все хлопоты взял на себя. Новое жилище было по соседству с больницей, где работал Антон. Но зато до центра города надо было добираться через большой заснеженный пустырь, открытый всем ветрам, почти неосвещенный и очень удобный для вечернего промысла уголовных. А они пошаливали. Вся активность белого и красного домов была направлена на нас, врагов народа, террористов, шпионов, диверсантов, вредителей, добротарей. У начальства обычно Руки не доходили. Спохватывались только эпизодически после каких-либо особых происшествий. В темные зимние вечера Антон не пускал меня одну через этот пустырь и старался сам привести Тоню из детского сада. Но в дни его круглосуточных дежурств мне приходилось идти за ней самой, шла опасливо озираясь на каждого встречного. И не зря опасалась, помню, один трагикомический случай. Было всего-то около семи вечера но наш пустырь выглядел полуночный, полярный, равниной. Мы с Тони торопливо пробирались по тропинке между снегами. Тони первая заметила скачущую прямо по сугробам мужскую фигуру. А это хороший дядя или противный? Он зачем в снегу купается? Он купался в снегу, чтобы догнать нас и двигаться параллельно. Я знала эту волчью блатную повадку. Идти параллельно преследуемой жертве, а потом вдруг, внезапным прыжком, перегородить ей путь, став лицом к лицу. И только что я вспомнила об этом, как все произошло именно так. Кроме прыжка тут был использован еще и световой удар. Он чиркнул большой зажигалкой. И в глаза мне мелькнул синий пламень. Тоня закричала и заплакала. «Уйми пацанку», — сказал он неожиданно звучным баритоном. «И сама не ори, а то хуже будет. Слушай сюда. Не боись, мне твоих грошей не надо, и твою лесу тоже». Он презрительно ткнул пальцем в мой воротник, А тот действительно был из чернобурки. Один чукча-охотник, лечившийся у Антона, продал ему по дешевке небольшую шкурку, и Антон удовлетворил свое тайное пристрастие к роскошной жизни. Он купил эту чернобурку, за что я долго пилила его. «Не нужна мне твоя лисица», — продолжал наш попутчик. «А нужен мне чистый паспорт на бабу. Во льды иду, поняла?» «Себе документ и сделал, а сейчас баби свои добываю, так что гони паспортягу и давай мотай отсюда с пацанкой твоей. Не трону, а за потерю паспорта сотнягу. Штраф выложишь, пади не обедняй, твой полковник». Мое ссыльно удостоверение было при мне. Я ничуть не боялась расстаться с ним. По ходячей поговорке такой документ страшнее найти, чем потерять. Но я все же попыталась урезонить собеседника. «Послушайте, ваша жена, наверное, совсем молодая, а мне за сорок. Утрождение не подойдет. Не твоя забота. Был бы бланк справный, от цифири эту есть кому пересобачить. Гони, говорю, а то заплачешь». «Вам и вообще мой паспорт не подойдет, по нему далеко не уедешь». Он гневно рявкнул и недвусмысленно замахнулся на меня. Тоня закричала еще громче. «Уйми, говорю пацанку, а то я ее уйму». Я торопливо достал из сумки свой документ. Что даешь-то паспорт, говорю. Это есть у меня вместо паспорта. Зажгите вашу зажигалку и прочтите, кто я. Долго вчитывался, шевеля толстыми обметанными лихорадкой губами. Ограничено в правах передвижения. Под гласным надзором органов МГБ. И уже совсем бойко. Очевидно, хорошо знакомые слова. Явка на регистрацию первого и пятнадцатого числа каждого месяца. Он дунул на зажигалку и вдруг раскатился довольно добродушным, почти мальчишеским хохотом. «Так это чё, девка, это выходит, тебе самой надо чистой добывать, а?» И тут нам всем троим стало очень забавно. У меня отвалилась из-под ложечки ледяная лягушонка. Тоня запрыгала и закричала, дяденька не противный, он добрый, да? «Добрый дяденька», — вразумительно объяснил, что... Его ввела в заблуждение Чернобурка. Он думал, полковница. «Полковницы не живут в Нагаеве», — резонно возразила я. «Они на улице Сталина и на Колымском шоссе». Узнав, что имеет дело с женой и дочкой доктора Вальтера, наш новый знакомый искренне расстроился. Сообщил мне, что по блатной конвенции этот доктор является лицом неприкосновенным. Хорошо лечил их на карпункте. Мне бы сразу сказать, Как разве стал бы он нас пужать? Ты вот чё, ты тут больше в темноте одна с пацанкой не ходи. А то тут Лёнчик-Клещ гуляет неподалёку. Он психованный. Пришьёт, потом доказывая ему, что Вальтера баба. Давай-ка доведу вас до дому, а то ещё обидят. Он взял Тоню за руку, а меня под руку. На тех местах, где позёмка обнажила обледенелую землю, он трогательно предупреждал. Держись, смотри, тут склизка довел нас до самого барака и сдал с рук на руки Антону, повторив свое предупреждение насчет психованного Ленчика Клеща. В общем, наши жилищные условия хоть и улучшились, потому что, опять же, 15 метров, не 8, но район Нагаева, чреватый подобными встречами, как-то еще больше замыкал круг моего отчаяния. Непроглядные зимние вечера, ледяной пустырь на пути к центру города Все это еще больше изолировало от обычного ритма жизни, от ежедневной работы, о которой я все больше тосковала. И вдруг замаячила надежда. И как это ни странно, но именно со стороны тех же семерых козлят, так нагло прорвавшихся на идеологический фронт. Однажды в воскресный день к нам в Нагаево пришла незнакомая дама из вольного мира, нарядная, энергичная, полная замыслов. «Вы не узнаете меня?» – спросила она. «А ведь мы с вами встречались в дошкольном метод-кабинете. Я Краевская, Любовь Павловна Краевская, заведующая вторым детским садом. Еле разыскала вас, а в вашем коридоре еле пробилась сквозь пробку велосипедного транспорта». Она имела в виду 17 человек детей, населявших наш коридор. Они непрерывно ездили по коридору на трехколесных велосипедах, отчаянно звонили в звонки и кричали друг на друга. Большая партия трехколесных велосипедов, полученная недавно магаданским универмагом, была распродана за час. Я тоже успела. И на тони ни довольно агрессивным велосипедистом. Пошутив по поводу велосипедов, Краевская без всяких околичностей сообщила мне, что она собирается хлопотать о моем назначении музыкальным работником в ее детский сад. Пришла просить согласия. Я с горечью изложила ей Всю историю с уроком у Шевченко с радиопередачи про семерых козлят и речью Митракова на партактиве никогда отдел кадров меня не утвердит. Вот я удивляюсь, жизнерадостно и напористо прервала меня Любовь Павловна. Вы ведь говорят, на воле были, на ответственной работе. Так неужто не понимаете систему? Разве вам не ясно, что Митракову, вы сами, абсолютно безразлично, что ему важно было уесть Шевченко. Ему и подобрали материал. Уверена, что за два месяца он и фамилию вашу забыл. Дальше выяснилось, что муж Краевской, главный архитектор города, у него большие связи, поможет. «Скажите, — спросила я, — кто же просил вас за меня? Что вас заставляет приняться за такие сложные хлопоты? Неужели просто хотите помочь человеку, попавшему в беду?» «Опять удивляюсь», — спокойно ответила она, глядя на меня, в упор, веселыми ироническими глазами. Не понимаете разве систему? Самое главное — показать товар лицом. А в работе детского сада самые важные праздники — утренники. На них все начальство приходит. По ним судят о воспитательной работе. Ну, а кто просил за вас? Да ваши же, семеро козлят», такой замечательный спектакль был. Она встала, попудрила перед зеркалом носа, смеясь, добавила. «Цены себе не знаете. Мало того, что музыкант» так еще и сценарист, и режиссер. Я, как семерых козлят по радио услыхала, так и сказала себе, не я буду, если эта женщина не будет у меня работать. Через две недели после этого визита я уже сидела за роялем во втором детском саду. Моя новая заведующая не стала посвящать меня в подробности своих хлопот по поводу моего назначения. сказала только, что дело проходило через шесть звеньев. В одном из звеньев фигурировал даже шофёр заместителя Митрокова. Так или иначе, а семеро козляц снова пробрались на идеологический фронт, захватили трибуну. Далеко не так просто обошлось дело с тараканищем. Но об этом в следующей главе.